Однако более всего, как я понимаю, раздражали миссис Уоррингтон не грязные ногти доктора Джонса, не его дух противоречия, не сопение брызгание слюной, а то, что он был не слишком высокого мнения о моей новой трагедии. Как-то раз после чая Хэган предложил прочесть оттуда несколько сцен». — Увольте, сэр. Давайте лучше побеседуем, — сказал доктор. — Я сам умею читать. Я вас могу послушать в театре. — Безыскусный лепит миссис Уоррингтон. Я, знаете ли, предпочитаю ваши напыщенные декламации вершей мистера Уоррингтона. «Поговорим лучше о ваших домашних делах, сударыня. Расскажите нам, как здоровье его превосходительства, вашего папеньки. И сами ли вы готовили этот пудинг, этот восхитительный сливочный соус?» Соус, кстати сказать, так понравился доктору, что он оставил порядочное количество его на пластроне своей довольно грязной рубашки. «Вы так вкусно его приготовили, что я могу заподозрить вас в любви ко мне? Да и подчего ли вы меня так, словно меня любите? А ведь я знаю, что вы меня терпеть не можете». «Сэр, он, видимо, так пришелся вам по вкусу, что вы хотите унести остатки его на своем жилете», сказал порядком сбешенный мистер Хаган. «Сэр, вы грубиян», — зарычал доктор. «Вы не знаете элементарных правил вежливости и уважения к дабам. Вы, кажется, получили университетское образование, и я поражен, что вам не преподали там хотя бы в общих чертах, как следует себя вести в порядочном обществе. Уважая миссис Уоррентон, я никогда не позволил бы себе задевать личность ее гостей в присутствии хозяйки». «В таком случае, сэр, — свирепо спросил Хаган, — почему вы позволяете себе говорить о моей игре?» «Сэр, вы слишком много на себя берете», — бушевал доктор. «Де-те-фабула — это молва о тебе», — сказал актер. «А мне кажется, что ваша жилетка свидетельствует о том, что это вы слишком много на себя берете. Разрешите мне, сударь, приготовить вам пунш по нашему ирландскому рецепту». Разгоряченный доктор, пыхтя и отдуваясь, принялся вытирать грязную рубашку сомнительно чистым носовым платком, после чего им же вытер лоб. Покончив с этим занятием, он шумом выдохнул воздух, словно спуская пары, и сказал «Да, это деме обо мне, сэр, хотя, будучи много меня моложе, вы, пожалуй, не должны были бы говорить мне этого». Я больше не настаиваю на своих словах, сэр. Если вы были неправы, то я, конечно, должен просить у вас прощения за то, что указал вам на это, говорит мистер Хэгган, и отвешивает изысканный поклон. Правда, он красив, как бог, говорит Мария, стискивая руки моей жены. И надо признаться, что мистер Хаган действительно был очень красивый молодой человек. Румянец вспыхивает на его щеках царственным жестом, Прикладывает он руку к груди, и, прав же, ни Шамон, ни Касталио не могли бы сделать этого более величественно. «Позвольте мне приготовить вам лимонад, сэр. Папенька прислал нам ящик лимонов. Можно послать их вам в темпл?» «Сударыня, лимоны, находясь в вашем доме, утратят свое главное качество. Они перестанут быть кислыми», — говорит доктор. «Мистер Хеган вы нахальный мальчишка, вот вы кто!» «Ага, я был неправ, признаюсь». «Мой господин, мой повелитель, мой Полидор!» Восторженно стонет леди Мария, Оставшись с моей женой вдвоем в гостиной. «О, если б вечно мне внимать твоим речам, Свой восхитительный взор послав твоим очам, Их взгляд пленительный мне душу опаляет, И сердце пламенным восторгом наполняет!» «Вы не знаете, моя дорогая Тео, Какое он сокровище! Это же образец мужчины! О, мой касталь, о мой Шажон!» Как жаль, дитя мое, что в трагедии вашего мужа он должен носить такое ужасное имя, капитан Смит. От постановки этой трагедии зависела не только вся моя литературная судьба, но и в большой мере и мое материальное благосостояние. После погашения долгов брата и оплаты покупок, сделанных по просьбе матери, а также покрытия моих собственных, хотя и умеренных, но все же не совсем пустяшных расходов, почти вся моя часть отцовского наследства была израсходована, и вот этот благоприятный момент я избрал для вступления в брак». Я мог занять денег под мое будущее наследство. Это было вполне достижимо, хотя и обошлось бы мне не Несмотря Невзирая на все наши разногласия, моя матушка не оставит, конечно, своего старшего сына без всякой поддержки, рассуждал я. Я был здоров, силен, не глуп, имел друзей, доброе имя и, главное, являлся автором замечательной трагедии и получил уже согласие директора театра на ее постановку, а посему возлагал большие надежды на доходы от сборов, которые она мне принесет». Но арифметика молодости опрометчива. В наши юные годы нам почему-то кажется, что на сто фунтов можно существовать, а тысяча — это целое состояние. Как отважился я бросить вызов судьбе при столь малых шансах. Помнится, мне удалось усыпить тревоги добряка генерала, и он отплыл за море в полной уверенности, что у его зятя на первое время имеется на расходы тысячи две фунтов, если не больше. У них с Молли поначалу и того не было, однако провидение никогда не оставляло их без куска хлеба. А чувствительные женские души в разговорах о бедности находят даже известную сладу, и тетушка Ламберт, например, считала противным религии сомневаться в том, что бог позаботится о ее детях. Разве праведный был когда-нибудь покинуть несчастье? Разве нравственность и честность ходили когда-нибудь с протянутой рукой? Нет, никогда она такому не поверит. Да, мои дорогие, уж этого я ни капельки не боюсь. Вот у вас живой пример перед глазами. Мы с генералом. Тео верила каждому моему слову, всему, во что мне так хотелось верить самому. Итак, мы вступили в жизнь с капиталом в пять акров и около трехсот фунтов стерлингов наличными. Тем временем день постановки знаменитой трагедии приближался, и мои друзья рыскали по всему городу, стараясь заручиться благожелательными зрителями на премьеру. Заискивать перед вышестоящими не в моем характере, но все же, когда лорд Рогем прибыл в Лондон, я под руку Стео отправился засвидетельствовать ему свое почтение. Он принял нас очень милостиво и из уважения к своему старому другу генералу Ламберту, но при этом добродушно погрозил мне пальцем. Тут моя жена смущенно поникла головой. За то, что я так провел добряка генерала. Тем не менее, он готов был сделать все, что в его силах для дочери своего друга. Он слышал добрые отзывы о моей пьесе, уже заказал несколько билетов для себя и своих друзей, и надеется, что мое творение будет иметь успех. И так я заручился его поддержкой, но других покровителей у меня не нашлось. «Ну что ты, mon cher, мой милый?» «В моем возрасте», — сказала баронесса, — «да я умру со скуки на любой трагедии. Однако я помогу тебе, чем могу. Куплю место в ложах для всех моих слуг. Почему бы нет? Кейс в своем черном костюме выглядит совсем как дворянин, а Брет в одном из моих платьев даже фор а де немножко похож на меня. Пусть оставят на мое имя два места в передней ложе. До свидания, мой мальчик. Бон bon шанс. Желаю удачи». Вдовствующая графиня послала мне свои поздравления на тыльной стороне девятки треф. У них в этот день играют в карты, и она крайне сожалеет, что они с Фаней не могут послушать мою трагедию. Ну, а о моем дядюшке и о леди Уорринтон не могло, разумеется, быть и речи. После моей встречи с Паршезом за милости я мог бы с таким же успехом пригласить в Друри Лейдж королеву Елизавету. Этим исчерпывается список моих аристократических друзей, которыми так хвастался бедняга Сэмпсон, и в расчете на которых, как он сам признался, директор театра предоставил мистеру Хегану его ангажимент. А где же лорд Бьют? — Вы как будто обещали, что его милость будет в театре, — брюзгливо спросил директор, беря понюшку табака. — Как не похож был этот господин на веселого, обходительного, удачливого директора, который так любезно принимал меня полгода назад. «Разве я обещал вам, что лорд Бьют будет в театре?» «Да, обещали», — говорит мистер Гаррик, «и что ее высочество принцесса Уэльская прибудет, и его величество тоже». Тут Бенега Сэмсон признался, что, окрыленный несбыточными надеждами, он и правда пообещал, что все эти августейшие особы посетят премьеру. На следующий день на репетиции дела обстояли еще хуже, директор был в ярости. «Боже милостивый», — сказал он мне, — «в хорошенькую гуэт-апенс подню вы меня заманили, сэр. Прочтите-ка это письмо, сэр, прочтите его». И он протянул мне листок. «Милостивый государь», — говорилось в письме, — «я видел милорда и передал ему просьбу мистера Уоррентона почтить своим присутствием премьеру его трагедии Покахонтас. Его милость — покровитель драмы и бесценный друг всех изящных искусств, но он просил меня сообщить вам, что не может позволить себе, а тем паче, просить его величество посетить спектакль, главная роль в котором поручена актеру, заключившему тайный брак с дочерью одного из высокородных дворян, приближенных к особе его величества. Ваш добродетель...» Сондерс Макдуф, мистеру Д. Гаррику, в Королевский театр на Друри-Лейн. Бедняжка Тео приготовила славный ужин к моему возвращению с репетиции. Я не решился сообщить ей столь ужасную весть, а в объяснении своей необычной бледности сослался на усталость.